Катерина. Кво ус кве тандем, Катерина, а бутере патенте ностра. Цицерон. При звезде большого чина я отнюдь ещё не стар. Катерина. Катерина. Вот несу вам самовар. Настоящая картина. На стене, что ли? Это где? Ты картина, Катерина. Да, в пропорцию, везде. Ты дивиться, я мужчина. Ну так что ж, вперёд. Точно уголь, Катерина, что-то жжёт меня в груди. Чай горяч, вот и причина. А зачем так горький чай, объясни мне, Катерина? мало сахара я чай словно нет о нём помина а хороший рефинат горько горько катерина жить тому кто не женат как монах всё едино холостой ли ль вдовец истёрпенье катерина ты выводишь на конец